Пушкина я видел в мундире только однажды, на Петерговском празднике. Он ехал в придворной линейке, в придворной свете Известная его несколько потертая Альмавива драпировалась по камер-юнкерскому мундиру с галунами Из-под треугольной его шляпы лицо его казалось скорбным, суровым и бледным. Его видели десятки тысяч народа, не в славе первого народного поэта, а в разряде начинающих царедворцев.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 Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку, но в таком случае все между нами кончено. Он может, однако, еще возвратить письмо свое. Это меня истинно трогает. А ты делай, как разумеешь. Я бы на твоем месте ни минуты не усомнился, как поступить. Спешу только уведомить о случившемся. Жуковский Пушкину. 2 июля 1834 года. Из Царского села. Несколько дней назад я имел честь обратиться к вашему превосходительству с просьбой об отставке. Ввиду неприличия этого шага, я умоляю вас, граф, не давать моей просьбе хода. Я предпочитаю казаться непоследовательным, чем неблагодарным. Однако отпуск на несколько месяцев был бы для меня необходим. Пушкин графу Бенкендорфу 3 июля 1834 года. Примечание. Изъявляя признательность и преданность, Пушкин, как обычно, продолжает стоять на своем. Он сохраняет необдуманное прошение в силе, подчеркивая, что ждет ответа «буду ждать решения участи своей». Однако на сей раз уловка не удалась. По прямому требованию Бенкендорфа Жуковский должен был снова вмешаться в это дело.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 я бы теперь на твоем месте сделал, ибо слова государя крепко бы расшевелили и повернули мое сердце. Я написал бы к нему прямо, со всем прямодушием, какое у меня только есть, письмо, в котором бы обвинил себя за сделанную глупость, потом также бы прямо объяснил то, что могло заставить меня сделать эту глупость. и все это сказал бы, с тем чувством благодарности, которое государь вполне заслуживает. Напиши немедленно письмо и отдай графу Бенкендорфу. Я никак не воображал, чтобы была еще возможность поправить то, что ты так безрассудно соблаговолил напакостить. Если не воспользуешься этой возможностью, то будешь то щетинистое животное, которое питается желудями, и своим хрюканьем оскорбляет слух всякого благовоспитанного человека. Без галиматьи поступишь дурно и глупо, повредишь себе на целую жизнь и заслужишь свое и друзей своих неодобрение, по крайней мере, моё Жуковский, Пушкину, 3 июля 1834 года, из Царского села. Получив первое письмо твое, я тотчас написал графу Бенкендорфу, прося его остановить мою отставку. Но вслед за тем получил официальное извещение о том, что отставку я получу, но что вход в архивы будет мне запрещен. Это огорчило меня во всех отношениях. Подал я в отставку в минуту хандры и досады на всех и все. Домашние обстоятельства мои затруднительны, положение мое невесело, перемена жизни почти необходима. Изъяснить все это графу Бенкендорфу мне не недоставало духа. От этого и письмо мое должно было показаться сухо. А оно просто глупо. Впрочем, я уж верно не имел намерения произвести, что вышло. Писать прямо к государю, ей-богу, не смею, особенно теперь. Оправдания мои будут похожи на просьбы, а он уж и так много сделал для меня».